Глава двадцать 28. Спустя неделю. И что, прям ударила его? Ёлка хохочет, запрокидывая голову, расплёскивает вино из бокала. Ой, прости, я нечаянно. Ну да. Подаю ей салфетки и отпиваю из своего фужера. Подошла и шлёпнула. Ещё и грозно так: "Нет логой мою мамочку". Я даже не подозревала, что у меня такая дрочу не растёт. Знаешь, а это на самом деле круто. Этот маленький человек любит тебя так, как не полюбит ни один мужик. Есть чему радоваться, правда? Она права бесспорно». Знаю, и в моменты осознания этого я понимаю, что все было не зря. Паутина, заур этот Альберт. Я смяло в ладони салфетку поджала губы. Что-то много треплюсь сегодня. Но общение с веселой открытой елкой располагало. Да так располагало, что за пару часов И спустя пару бутылок вина я рассказала ей о себе больше, чем кому бы то ни было. Ёлка симпатичная девушка, 25 лет с модной короткой стрижкой и серо-голубыми глазами, тоже поделилась со мной своей историей. Оказалось, ей, как и мне, в своё время пришлось несладко, особенно когда те самые родители с прибабахом сбагрили мешающую дочь в приют на время, решив уехать в какое-то турне. Да так и не вернулись. А она после детского дома оказалась на улице, став жертвой чинуш и им подобных жуликов в законе, и вынуждена была зарабатывать себе на хлеб воровством. Спустя полгода скитаний по подвалам до ночлежек без она стащила кошелек не у того, хотя по моему мнению, как раз у того. И теперь у нее есть жилье и средства к существованию. Кто-то скажет, да ведь легко заработать, стоит только захотеть. Я же как никто понимаю ёлку. Ну а твой этот банкир, да? Он ведь тебя к себе позвал в свой дом. Такое предложение не каждый делают. Уж точно не любовнице, которая ничего не значит. Я пожала плечами, пополнила опустевшие бокалы. Я понимаю всё, но переехать к нему значит взять на себя определённые обязательства, а я не готова к этому. Я вообще не готова к отношениям такого рода. Меня вполне устраивают наши встречи. Ёлка добродушная и немного пьяно улыбнулась, подперла лицо рукой. А я бы очень хотела замуж, родить ему ребёнка, стать его единственной, иметь семью, которой всегда была лишена. Вроде совсем немного для счастья нужно, но оно так недостижимо. Он женат? Послала новоиспечённые подруге сочувствующий взгляд, а та пожала плечами. Понятия не имею. Он не любитель о себе трепаться, вообще не любитель говорить. Так, приезжает иногда ночью, а рано утром уезжает. Вот и все. Я думаю, у него кто-то есть. Но меня в тот мир не пускают. А хочется, понимаешь, хочется быть той, с кем он делится своими тайнами и секретами. Хотя бы кем-нибудь ему хочется быть. Ай, ладно. Ёлка смахнулась с себя маску грусти, снова повеселела. На хрен этих мужиков. Давай лучше выпьем. Мы присидели так до поздней ночи, удивляясь тому, как встретились два одиночества. На самом деле мы с ней и правда сильно похожи. Наверное, оттого и привязались друг к другу так быстро. Мне не хватало подруг, потому что на дружбу не было времени, да и желаний, если честно. Но сейчас, когда Заур исчез, а с Альбертом мы стали видеться всего пару раз в неделю, я поняла, что хочу стать такой, как все. Иметь подругу, пить с ней по вечерам вино и чай, заедать это доброй порцией сладостей и не думать о плохом. Заур почти закончил приготовление, осталось только собрать вещи и закинуть их в машину. Хвост слился так же незаметно, как и появился. Но ничего хорошего в этом не было. Он знал. Значит, уже изучили место дислокации и готовы выполнить приказ того, кто их послал. А это в свою очередь значит, что времени до того, как друзья нагрянут по его душу, оставалось совсем немного. И тут, как нельзя, кстати, пришлись бы слова Хаджиева старшего. Стоит лишь однажды сильному упасть, и его пнет даже слабый, чтобы не дать подняться. В свое время именно Заур выполнял всю самую черную работу в клане, тем и жил. Но сейчас клана рядом нет, а враги ничего не забыли. И теперь свои возможности не упустят. Плевать. Он тоже не сегодня родился, да и умом никогда обделён не был, по крайней мере, до того дня, пока не встретил Илану. Но навыки никуда не делись, и теперь его разум буквально вопил о том, что пора валить отсюда. Забросал в чемодан все свои шмотки, открыл дверь, чтобы отнести их в машину, но что-то помешало, что-то под дверью. Неужели растяжка? Его решили прикончить настолько топорно, даже обидно как-то. Но нет, нить бы уже порвалась. Да и не ставит растяжки снаружи. Ящик с взрывчаткой тоже маловероятно. Достав ствол, толкнул им дверь, и, склонив голову на набок, взглянул на тело, лежащее на полу. Соседская девчонка, выругавшись, бросил чемодан и вышел в подъезд, присел рядом. Наживое в бок. Живая ещё вроде. Но крови уже потерял достаточно для того, чтобы отключиться. Эй, похлопал ее по щекам. Девчонка приоткрыла глаза. Ты пришел меня спасти? улыбается как идиотка и тянет к нему окровавленные руки. Романтики хоть отбавляй. Не закрывай глаза, смотри на меня, в глаза мне смотри, рявкнул на нее, сомневаясь, что вообще его слышит. Подхватил ее на руки, а девчонка застонала, поморщилась. Больно. Мне очень больно. Пожалуйста, помоги. Кто это сделал? Направился вниз по лестнице, не став ломиться в ее квартиру. Раз отца нет, а мать бухает, помощи там точно не найдет!» Ему и самому до этой девки не было никакого дела, но раз уж не прошел мимо, так и быть, отвезет ее в больницу. Я не знаю, какой-то парень, мужчина. Я не не договорила. Отъехав еще до того, как он положил ее на заднее сиденье. Интересно, а не для неволи это послание от друзей?